Глава шестая. «Союзы разные нужны, союзы разные важны». Почувствовав обнимающий ее холод, Дайна открыла глаза и непонимающе огляделась по сторонам. Но уже в следующий миг в сонных глазах Арчанки мелькнуло осознание происходящего и она нехотя поднялась из остывшей воды, плещущейся в старой ванне. Все же не стоило ей потакать своему желанию понежиться в теплой чистой водичке после помывки. Устала, уснула, и хорошо еще, что не захлебнулась. Это было бы крайне глупо и совершенно невежливо по отношению к хозяину этого дома». Передернув плечами отскользнувшего по обнаженному телу сквозняка, она тряхнула головой, окатив кухню целым веером брызг, сорвавшихся с потяжелевших от влаги волос, и, перешагнув высокий бортик, ступила на небрежно брошенный на пол потертый, но удивительно чистый коврик. Остывшая вода плеснула в ванне, навевая недавние, а потому особо неприятные воспоминания, и Дайна поморщилась, Схватив цепочку пробки, она потянула ее на себя, освобождая сливное отверстие, и вода, мгновенно образовав водоворот, устремилась прочь, глухо грохоча по медным трубам, и забирая с собой образы зимнего моря и накатывающих ледяных волн. Дрожа от холода, девушка схватила лежавшее на колченогой табуретке пушистое полотенце и, насухо вытеревшись, с сожалением повесила его на бортик ванны. Как бы ей не хотелось укутаться потеплее, но ставшее влажным полотенце для этих целей уже явно не подходило, а второе, лежавшее под ним, оказалось слишком мало. Зато его хватило, чтобы свернуть небольшой тюрбан для сушки волос. К тому же уже через секунду Дайна вспомнила весьма краткие, косноязычные, но удивительно точные наставления хозяина дома, и, глянув в сторону плиты, обнаружила висящий над нею огромный халат – И драх бы с его размерами. Главное, он был теплым от поднимающегося над плитой горячего воздуха. И не только. Халат действительно оказался чересчур велик, даже для высокой арчанки. Но он был мягким, уютным и совершенно неподходящим для окружающей аскетичной обстановки. Впрочем, решив проблему холода, Дайна осмотрелась на кухне как следует, вспоминая указания своего «Синего спасителя» и вскоре вынуждена была сменить точку зрения по поводу окружающей обстановки. Да, этот дом давно не видел ремонта. Когда-то явно беленые стены кухни изрядно потемнели, а деревянные полы предательски скрипят при каждом шаге. К тому же кухня не поражала обилием посуды, не сверкала медью поварёшек и кастрюль и выглядела бедновато. Но лишь на первый взгляд... Зато когда девушка занялась приготовлением позднего ужина, то с удивлением поняла, что все необходимое, как для кулинарии, так и для сервировки стола, имеется в наличии. Необходимое и не более, но и не менее. Да, из серебра здесь были только столовые приборы, и те были куцы, состоявшие лишь из столовых и чайных ложек, вилок до мясных ножей. Но ведь серебряные же... Да и тарелки-масленки из вечного верденского фарфора встречаются далеко не в каждом доме. Кастрюля одна, несуразно огромная, зато эмалированная. Не медь, конечно, но и не хрупкий фаянс или дешевая керамика. Сковородок нашлось две штуки — тяжелых, чугунных. Вместе с чугунным же котелком, объемом в добрых два десятка либр, не меньше — Рабочих ножей оказалось также немного, всего четыре, один из которых по размерам больше напоминал тесак, второй пришелся дайне по руке, более или менее, третий показался ей слишком узким и гибким, с его назначением арчанка не разобралась, а четвертый, четвертый удивил странной формой. Кромки этого ножа оказались совершенно тупыми, зато по центру полотна имелась длинная прорезь в ползерна внутренние части которой оказались заточены до бритвенной остроты. Мало того, эти лезвия еще и расположены были под углом друг к другу. Для чего можно использовать этот странный инструмент, совершенно не похожий на обычную кухонную утварь, девушка сначала не поняла. Но когда взялась чистить заморские земляные яблоки, оказавшиеся единственным овощем, найденным ею в кухонном ларе, то довольно быстро определилась с назначением столь необычного ножа. Оказалось, он весьма удобен для снятия тонкой кожицы с потата, даже несмотря на слишком толстую рукоять. Впрочем, последняя ее не удивляла. Достаточно было вспомнить габариты хозяина дома, чтобы понять, обычные размеры рукоятей ножей или столовых приборов ему будут попросту неудобны. Вот тут Дайна застыла, машинально крутя в руке кургузый овощной ножик. «Это что же получается?» Все эти вещи были сделаны на заказ, как тот халат, что сейчас оберегал ее от гуляющих по квартире сквозняков. А ведь получается так, и несоответствие аскетичной обстановки, пошарпанных стен, старой и рассохшейся мебели со штучными, заказными вещами еще больше бросилось в глаза». А уж когда Арчанка обнаружила в соседней комнате, рядом со старым скрипучим диваном, застеленным для нее чистейшим и, кстати, весьма недешевым постельным бельем, лежащую на столе стопку исписанных карандашом тетрадей, у девушки и вовсе ум за разум зашел. Но никак не сочетался образ косноязычного синего гиганта с найденными в его доме записями об истории, географии и... магии. И нет, она эти тетради не читала только посмотрела надписи на обложках и решила убедиться в том, что они соответствуют содержанию. Убедилась на свою голову. И что теперь делать с этим знанием, Дайна просто не понимала. От начавшего терзать девушку любопытства отвлекли расставленные на каминной полке многочисленные фигурки из дерева, металла и глины. Арчанка с ранней юности интересовалась поделками умельцев разных стран, разбиралась в них и умела извлечь выгоду из торговли подобными заморскими диковинами-безделушками, пользующимися определенным спросом как в метрополии, так и в той же Франконии. Да и некоторые саксонцы любят похвастать перед знакомыми забавными вещицами из далеких стран. Неудивительно, что, обнаружив нечто похожее в этом доме, она заинтересовалась — Да и отвлечься от уже обнаруженных несуразностей было бы неплохо. Отвлеклась, да. Фигурки оказались совершенно лишены какой-либо магии, игрушки, но игрушки своеобразные. Все они были разных размеров. От мелких величиной едва ли наперсток, до куда более крупных, примерно с кулак дайны. Были здесь и люди, и хафлы, и орки, и даже траус альвами. Фигурки разные, материал разный а манера исполнения — одна, чуть грубоватая, можно сказать, примитивная, но от этого не менее интересная. Дайна нахмурилась и, взяв деревянную фигурку, изображавшую миниатюрную хафлу с забавными бантами, принялась внимательно ее осматривать. И чем дольше она разглядывала игрушку, тем больше хмурилась, не находя ни следа резца или стамески. Впрочем, и гладкости шлифованного дерева здесь не было в помине — Создавалось впечатление, что автор мял дерево пальцами. Взгляд арчанки упал на глиняную фигурку статного мужчины в пальто и цилиндре с тростью в руке. И опять, не намека на инструментальную обработку, а она должна быть. Пальцами пенсне на носу фигурки таких размеров даже миниатюрным хафлингом сделать не под силу. После этого заключения трехиншевая медная фигурка, весьма узнаваемо изображающая хитро прищурившегося Лемона, уже не вызывала у Арчанки особых чувств. Вот совсем не вызывала. Как и отпечаток чьего-то пальца на краю длинного халата торговца, кстати, удивительно похожего на тот, в который была сейчас укутана сама Дайна. Ну да подумаешь, отпечаток пальца на медной игрушке. Дефект отливки, не более». И плевать, что фигурка совершенно точно не летая, а такая же мятая, как и остальные выставленные здесь экспонаты. Эта бывшая ученица артефактора могла утверждать со стопроцентной точностью, поскольку структуру и внутреннее напряжение различных материалов давно научилась чувствовать кончиками пальцев. Еще бы, это же первейшее умение для ее специальности». Прогнав воспоминания о временах своей учебы, Дайна вернула статуэтку на полку и, смерив неровный ряд разнокалиберных фигурок нервным взглядом, вернулась на кухню, где уже призывно свистел закипающий чайник и шкварчало на сковороде рубленное земляное яблоко в облаке яичной болтушки. Вот, кстати, чайник со свистком. Еще одна удивительная вещица в коллекции хозяина этого дома. И ведь простая, как... Как медный фарт. Ни единого зачарования, никакой артефакторики. Но нигде и никогда раньше Арчанка ничего подобного не видела. Девушка фыркнула, вспомнив, как подпрыгнула на стуле, впервые услышав этот звук, раздавшийся у нее за спиной, и как удивленно пялилась на захлебывающийся от свиста, отчаянно бьющий струей пара вверх, чайник, пока метавшийся по квартире Грым не снял этот паровоз с плиты. «Да...» А Синий был таким забавным, когда суетился вокруг нее, пытаясь одновременно согреть, накормить и теплой одеждой снабдить. Все боялся, что она простынет после их фееричного побега. «Ха! Это он моря не нюхал!» Не видел, как команда сутками борется за выживание, стоя по колено, а то и по пояс, в холодной соленой воде, как матросы крепят на верхней палубе сорванный груз под ледяным дождем и ударами волн, как пронизывают насквозь любую одежду и тело, выдувая из него душу суровые северные ветры приполярных вод. Но все-таки забота Грыма была приятна, да. Последним, кто так заботился о ней, был двоюродный дедушка, но его больше нет». А теперь нет и тех, кто его убил и отнял у Дайны ее последний дом и последнего родственника. Пошли уроды на корм морским змеям и драх с ними. А Грыму? Грыма она отблагодарит. Обязательно, если бы не он, быть бы Дайне бессловесной рабыней, если и вовсе не бессмысленным овощем, до конца своих дней». Арчанка сжала кулачки и уставилась невидящим взглядом в темноту за кухонным окном, не обращая ни единого малейшего внимания на катящиеся по щекам жгучие слезы. И было в нем так много всего — боль от потери и тоска по дому, злость на захвативших ласточку бандитов и облегчение от того, что эта страница жизни перевернута, сумбур в мыслях, сумбур в чувствах и стынущий поздний ужин на столе маленькой кухни в доме на окраине Тувра. Себя Дайна пришла от жутко громкого паровозного гудка и заходившего ходуном колченогого стула под попой. Впрочем, ходуном, кажется, ходил весь дом, сотрясаясь от грохота колес грузового состава, катящегося куда-то в сторону дортмутских доков. Тряхнув головой давно выпущенных из плена тюрбана, кое-как расчесанных нехитрой женской воложбой, волос, Арчанка глянула на свое отражение в темном оконном стекле, и злость, рев со щек, успевшей подсохнуть соленые дорожки, решительно схватилась за вилку и столовый нож. «Переживание переживаниями, а поесть нужно, тем более что, в отличие от жареных земляных яблок, яичница ждать не будет. Холодную ее есть противнее, чем размазывать слезы позареванной мордахе, жалея себя» а потом стоит занять себя каким-нибудь делом. Например, приготовить явно решившему задержаться где-то до утра хозяину дома будущий завтрак, да и прибраться на кухне не мешало бы. Домой я вернулся сильно за полночь, когда моя гостья уже давно спала». С удивлением, обнаружив на кухне полный порядок и даже отдраенную до блеска в ванну, я было сунулся в продуктовый ларь, чтобы подкрепиться чем-то посерьезнее пирожных и крекеров, бултыхающихся в чае, наполнившим мой желудок во время визита к хафлам. Но тут нос уловил аромат, исходящий от чугуняки, стоявшей на едва теплящейся плите, и я, повинуясь руладам своего голодного брюха, свернул с проложенного курса». Подняв крышку, я обнаружил под ней целый котелок тушеной картохи с мясом, ароматной, вкусной. Да, а я-то думал, что девчонка уползет отсыпаться сразу после помывки. Ну что сказать, спасибо, зеленоглазая. Картофель, или как его здесь принято называть, земляное яблоко, он же на франконский манер патат, оказался чуть ли не единственным овощем, который мое новое тело принимало без претензий. «Да и то лишь в присутствии мяса или сала. Нет, если бы даже на плите обнаружилась просто жареная на постном масле картошка, я бы ей не побрезговал, но пришлось бы все же лезть в продуктовый ларь и догоняться чем-нибудь мясным, чтобы протолкнуть жареху в желудок». И тем больше была моя благодарность сладко сопящей в комнате на диване арчанке, не иначе, как своей женской интуиции почуевшей, что на самом деле требуется голодному синему носорогу, отмотавшему под предместьем Тувра не меньше полусотни миль. А вот с местом для сна пришлось немного повозиться. Впрочем, особой проблемы здесь не было. Кинуть на полу каминного зева толстый шерстяной плед с брикоеном цветов серой стражи — Плюхнуть под голову свернутую куртку, и можно укладываться. Моему нынешнему дубовому телу, что перина, что сосновые доски, разница невелика. Утром меня разбудил непривычный гудок Драхова паровоза, а топот чьих-то маленьких ступней по деревянному полу. С просони даже не понял, что происходит, но все же оклемался, вспомнил события прошедших суток и лишь после этого, осознав, что никаких врагов вокруг нет, сумел успокоить бешено колотящееся сердце. Открыв один глаз, я с некоторым удивлением понаблюдал за делающей какую-то странную зарядку полуобнаженной арчанкой и невольно облизнулся от открывшихся мне весьма завлекательных видов чтобы тут же смутиться собственной реакцией и не меньше удивиться этому самому смущению. Как-то раньше не замечал за собой такого, разве что в ранней юности и в прежнем теле. Впрочем, если верить некоторым книгам, мое нынешнее тело как раз находится почти в том же возрасте. Может, дело в этом?» Как бы то ни было, но стоит что-то предпринять, пока гостья не заметила приподнимающуюся над моими бедрами палатку из пледа и не сделала соответствующих выводов из увиденного. Вполне оправданного, кстати говоря. Выглядит девчонка просто великолепно. Стройная, подтянутая, а уж когда двигается, то... Тьфу ты. Закрыв глаза, я глубоко, но беззвучно вздохнул несколько раз, успокаивая не ко времени проснувшийся организм, и повернувшись на бок, чтобы прикрыть упорно вздымающегося бойца, протяжно с подвыванием зевнул, делая вид, что вот-вот проснусь. Заметив мои шевеления, Дайна на миг замерла с узлеком посреди комнаты и тихонько пискнув, моментально скрылась на кухне, не забыв прихватить с собой ворох сохнувшей над печью одежды. Шустрая, однако. Вздохнув, я откинул край длиннющего пледа, послужившего мне этой ночью постелью, и с некоторой натугой, поднявшись с пола, нахмурился. Кажется, беготня предыдущих дней все же сказалась на моем теле. В мышцах явно чувствовалась некоторая зажатость, а икры и бедра к тому же знакомо тянуло, как от большой нагрузки после длительного перерыва. Да, неожиданно. Я-то думал, что тело мне досталось просто неубиваемое а нет. И у него, оказывается, есть свои пределы. С другой стороны, а когда мне приходилось напрягать свой синий костюм так, как довелось в последние сутки? Поведя плечами и скорее услышав, чем почувствовав легкий хруст шейных позвонков, я вздохнул. Кажется, придется мне последовать примеру Дайны. Без хорошей разминки здесь не обойтись точно. Сказано — сделано». Пока Арчанка возилась с чем-то на кухне, я успел проделать несколько упражнений и, с удовольствием отметив, что с каждым движением тело слушается все лучше и лучше, невольно улыбнулся. Все-таки турсы действительно двужильные. В бытность свою человеком мне потребовалось бы не меньше часа, чтобы привести забитые мышцы в хоть какое-то подобие порядка, а сейчас... Да драг со всеми неудобствами моей нынешней туши. Его возможности однозначно перевешивают все возможные минусы. Но почти все. На ум пришли картинки разминающейся арчанки. И я невольно вздохнул. Ладно, к донным змеям, как говорит Дайна, все сожаления. Будет еще на моей улице праздник, перевернется грузовик с конфетами. А пока... пока... Пора умываться, завтракать и готовиться к приходу Падди. Нам с ним еще торговаться за добытые мною ингредиенты, да и за цену трофейных артефактов, чую, придется пободаться. А я в них ни ухом, ни рылом. Зато, если память не изменяет, Дайна как раз что-то понимает в этих зачарованных цацках. Глядишь, и поможет в оценке или даже торге с Хафлом, чем многоликий не шутит». С этими вопросами я и обратился к орчанке, найденной мною у плиты, на которой уже разогревались остатки моего ночного пира. «Не в зачарованных вещах, а в артефактах», — оторвавшись от помешивания уже исходящего паром Жаркова, уточнила девушка, прочитав написанный в блокноте вопрос. «Ведь даже не удивилась, увидев мою писанину. Хотя...» «Ну да, свои тетради-то я не прятал, они так и лежат на столе у дивана». Так что ничуть не сомневаюсь, что мое отсутствие шустрая девчонка успела сунуть в них нос. Да и драх бы с ним. Ничего серьезного в тех тетрадях нет. Так знакомые каждому подданному империи вещи и только. Ну, почти. «А это разве не одно и то же?» — черкнул я на том же листе. «Нет, конечно», — жаром откликнулась Дайна. «Артефакты создаются с нуля» то есть воложба над ними творится во время создания материального носителя, а зачарованные вещи, как и заколдованные, кстати говоря, подвергаются магическому воздействию уже после создания. Вот тут я опешил и, тряхнув головой, потребовал объяснений. Разумеется, зачарованные и заколдованные вещи тоже отличаются друг от друга. Точнее, принято считать, что зачарования наносятся для изменения состояния или свойств вещи, тогда как заколдованные вещи воздействуют на своего хозяина, других разумных или неразумных, а то и на всех сразу. Понимаешь? Дайна взглянула на мою постную рожу с некоторой неуверенностью, на что я кивнул. «То есть», — карандаш вновь заплясал в моей руке, — «если нужно, чтобы вещь стала прочнее, ее зачаровывают, а если желают, чтобы она отводила глаза окружающим, то заколдовывают. Так?» «Именно!» — довольно кивнула Арчанка и, чуть подумав, договорила. «Я, между прочим, на «Ласточке» отобрала для нас только артефакты, они дороже». «Не для нас, а для тебя», — поправил я девушку, но, заметив, как она нахмурилась, поспешил вновь взять в руки карандаш. «Я свою часть взял раньше, но буду рад, если ты поможешь мне с их оценкой и в торге с покупателем. Можем, кстати, ему и твои трофеи продать». Те, что ты не пожелаешь оставить себе, разумеется. Но тогда нам стоит поторопиться с завтраком, поскольку этот самый покупатель обещал прибыть в гости около девяти часов утра, а значит, до его прихода осталось не больше трех. Прочитав мои подчеркушки, Дайна явно расслабилась и, улыбнувшись, кивнула в ответ. Вот и замечательно. Поторгуем, Падди. Ох, поторгуем, друг дорогой.